Лекция двенадцатая. О женской ненависти и первом проблеске надежды. Я редко меняю свое мнение о тех, кто сделал мне больно. Но после таких признаний смотреть, как прежде, не могу. Мы уже подбегали к лекарскому крылу, когда нашу разномастную компанию Эрику Магни, господина Клеба, Хеттанаша, Танаша, Мэла и меня с Бестией Догнал еще один участник. «Эрика, что происходит?» — крикнул на бегу Максимус Медный, декан факультета Едожалов. «Ты скажи, как твои адепты заразились?» «А я знаю. Адепт Кастрид Подорожная не пришла на практику. Я отправил Кристона узнать, в чём там дело, и получил от него сигнал бедствия». На этом обмене информации беседу пришлось оборвать. Мы добежали до входа в отчину факультета помощи и возвращения. Преподаватели первыми ворвались в лекарское здание, а вот я уже задыхалась от приложенных усилий и вообще еле шла. В боку колола, ноги подгибались от усталости, горло, жадно хватавшее холодный воздух, першило, да к тому же начали болеть уши. Я чувствовала себя старой развалиной, выглядела, скорее всего, не лучше. Мел вежливо придержал мне дверь и, не скрывая беспокойности, уточнил. «Ты как?» «Никак». Настолько никак, что привалилась к стеночке коридора, тяжело дышала и зажимала бок с такой надеждой, будто наложение рук на больное место хоть когда-то помогало. Вместо ответа махнула рукой, мол, «Беги, Мел, я сейчас отдышусь и приду», или приползу, или поймаю санитара с креслом-коляской. Но точно буду там, вот увидишь». Тиграй посыл понял. Секунду поколебался, а после вытащил из-за спины свой посох и сучил мне. «На случай, если тебя откажется пропускать», — пояснил он. «Скажешь, что должна передать его мне, поняла?» Я кивнула, осталась одна и словила эффект наблюдателя. В физике этим эффектом называют теорию о том, что простое наблюдение явления неизбежно изменяет его. Говорят, что даже пассивное наблюдение за квантами способно изменить результат. Эти маленькие хитрые частицы будут вести себя при зрителях совсем иначе, чем без них. Нечто похожее автор видел и среди людей. Пока человек остается на виду, он храбрится и держится из последних сил, но стоит отвернуться, как случается неизбежное. Может, поэтому нам так важно, чтобы рядом с нами всегда кто-то был? Стоило мне остаться без свидетелей, как силы разум улетучились. Коленки подогнулись от накатившей слабости, и я съехала по стеночке прямо на пол, поджала ноги и уткнулась лицом в колени. Всё, я больше не могу, я не встану. И стоило только этой безрадостной мысли появиться в сознании, как в пустом коридоре раздалось таинственное «шур-шур, шур-шур-шур». Я подняла голову и повернулась на загадочный звук. Мимо, с гордо поднятой мордахой, бодро трусила по больничному коридору бестия. На морде маска, на лапах шуршащие при каждом шаге синие бахилы — На рогах медицинский колпак, взгляд горит от предвкушения игры в доктора. Желательно хирурга. Все было не просто плохо, все было ужасно плохо. Но при взгляде на драконёнка мои губы сами собой дрогнули в подобие улыбки, и от чего-то разум стало значительно легче. Совсем чуть-чуть, но и этого хватило, чтобы опереться на посох тиграя и медленно встать. Пью! деловито уточнила бестие, переминаясь с лапы на лапу уже у лестницы. «Иду я, иду!» Волевым усилием оттолкнулась от стенки, сделала первый шаг. Он оказался самым сложным, а после тело будто смирилось с неуемным нравом своей обладательницы и двинулось вперед без всяких взбрыков. На третьем этаже, где располагались карантинные боксы, кипели нешуточные страсти. Взволнованная Эрика Магни, как всегда собранный господин Клебо, чутка нервный хэт тонаш отстраненный Мел и смирившийся с мыслью, что в этой академии никогда не будет спокойно, брат. Все они, точно вороны, добычу, окружили Тихона Горячего, главу отделения, и пытали старичка вопросами. «Тихон!» «Ведь ночью ты утверждал, что заболевание не перекинется на людей», — наседал господин Клебо. «Давай не будем втаскивать в нынче вчера», — отбивался тот. «Но сейчас ты хотя бы уверен, что второй адепт не заразился», — хмурилась госпожа Магни. «Эрика, голубушка, как бы я был уверен хоть в чем то то не засунул бы мальчика в соседний бокс». Мы имеем дело с новым и непонятным для меня заболеванием, которое противоречит всем обычным правилам течения болезни, и поэтому, не став приближаться к могучей кучке, я прокралась по коридору мимо боксов. Если слово «прокралось», конечно, уместно применить к моей обессиленной походке. Но в текущем состоянии не проползла, и уже хорошо. В двери каждого бокса имелось специальное окошко, чтобы видеть пациента, поэтому отыскать нужное не составило особого труда. Кристен Арктанхао сидел на полу, сложив ноги перед собой и коротал время за игрой в мяч. Жёлтый снаряд срывался с его ладони, летел через всю комнату, одарялся о стену и возвращался обратно, чтобы снова пуститься в свой бессмысленный путь. Стоило мне остановиться перед дверью, как таинственная магия притяжения нас двоих снова сработала. Кристон поймал мяч, резко повернул голову, встретился со мной взглядом, и мое сердце замерло, чтобы забиться в два, нет, в три раза быстрее. Одним плавным движением северянин поднялся. Его глаза жадно всматривались в мое лицо, и я прилагала все силы, чтобы улыбка на моих губах не казалась вымученной. кристон подошел, оперся согнутой рукой на стекло и на секунду замер, разглядывая меня так, будто по ту сторону замерла не адептка Адриана Нэш, а смысл его жизни. Большая ладонь легла на прозрачную поверхность, и я, повинуясь внезапному порыву, приложила к ней свою. Пальцы ощутили холод стекла, но сердце словно не почувствовала возникшей преграды. Внезапно какое-то движение в глубине коридора привлекло внимание Кристона. Он потянулся в сторону, взял с тумбочки блокнот, быстро написал что-то на чистой странице, перевернул и приложил лист к стеклу. «Скажи им, что я хочу быть састрит в одном боксе». Я так отчаянно затрясла головой, что возмущенно хрустнули шейные позвонки. Звездокрылые умирают друг за другом. Если Астрид заразилась, а Кристон был с ней в контакте, то, возможно, неужели ему непонятно, как это может быть опасно? Видимо, нет. Потому что Кристон снова быстро написал что-то в блокноте и показал мне три коротких предложения. Она умирает. Ей страшно. Я обещал поддерживать ее, несмотря ни на что. Я медленно кивнула. Убрала руку от стекла, развернулась и пошла по коридору к преподавателям. В конце концов, что плохого в том, что я передам его просьбу? Тихон горячий, не кранавта, ни не дурак. Если Кристону будет грозить опасность, то его никуда не допустят. Я допросил Веронику подорожную. Услышала я голос брата. Она ничего не знает. Вчера случайно уснула в комнате сестры. Астрит разбудила ее уже ночью. Если у девушки и был сообщник, то это кто-то другой. Кто пойдет допрашивать адептку подорожную? Вклинился господин горячий и насупил кустистые брови. Учтите ее состояние близко к критическому. Возможно, счет идет на часы. И прежде чем кто-то из преподавателей успел выдвинуть свою кандидатуру, с моего языка слетело роковое, я пойду. На меня посмотрели, как на мясника, попытавшего спрятаться за кустом малины. Даралкай нахмурилась, братец непреклонно поджал губы. Демон сложил руки на груди. Тиграй растерянно почесал затылок. Некронавт изумленно округлил глаза. «Я поговорю с Астрид. повторила с прежним пылом. «С чего вдруг ты решила, что она скажет тебе больше, чем кому-либо из нас?» Задала насущный вопрос Эрика Магни. Я обвела присутствующих усталым взглядом и выпалила свой основной аргумент. Потому что вас она побаивается, а меня ненавидит. В коридоре повисла тревожная тишина, которую нарушил Дориан. Хорошо, поддержал брат и тут же все испортил. А когда у нее не получится, пойдет наш». Ну, спасибо. Господин Горячий увел меня в сторонку и выдал специальный защитный костюм с прозрачной маской. Однако прежде чем я успела натянуть медицинскую хламиду, подошел демон и приклеил к моему виску прозрачный кругляш, не больше ногтя на мизинце. От непонятной штуки тянулся тонкий, словно волос, проводок, который хэт наш заправил мне за ухо и вручил крохотный наушник, болтавшийся на противоположном конце. «Вставь! С его помощью ты будешь слушать нас, а мы тебя!» Я молча кивнула. Поскорее переоделась и опустила защитную маску. После долгих процедур проверки система безопасности дала добро и разрешила войти в карантинный бокс. Дверь с тихим шипением отъехала в сторону, я вошла в палату, и пятки приросли к полу. Астрид выглядела просто ужасно. Она лежала на кровати, подключенная трубками и проводами к приборам. Вся правая половина ее лица застыла в жуткой маске из язв. Еще хуже выглядела шея, плечо и почерневшая от крови и гноя рука, устроенная на подушке. Губы девушки потрескались, дыхание звучало хрипло и неровно. Астрид перекатила голову по подушке, Узнала под маской меня и зло расхохоталась. «Надо же! Адриана Нэш пришла поглумиться или посочувствовать. В любом случае мне плевать». Я мысленно пожалела, что ввязалась в этот допрос с пристрастием. Волевым усилием заставила ноги подойти ближе. «Ты умираешь, Астрид», — обронила я, присаживаясь на стол возле кровати. «Преподаватели знают, что твои симптомы совпадают с симптомами звездокрылов. Они также догадываются, что это именно ты заразила Завров». «Ну и...» — хмыкнула девушка. «Даже сейчас она храбрилась и оставалась сильной. Да, она могла мне не нравиться, вызывать сотню противоречивых чувств, но надо отдать ей должное. Здесь и сейчас, прикованное медицинскими трубками и приборами, К больничной постели Астрид Подорожная по-прежнему оставалась грозным, несломленным едожалом. «Астрид, помоги!» «Пока еще не стало слишком поздно!» «Они...» — кивок в сторону двери, за которой столпились преподаватели и ректор. «Готовы пойти на многое, чтобы узнать подробности?» «Они готовы на многое?» Вновь горько рассмеялась девушка. «Да что вы можете мне предложить? Я умираю, тупая ты плакса! Умираю!» «Обезболивающее! Скажи, что мы отнимем у этой дряни обезболивающее!» Услышала я в интонации демона. «Вы что? Это негуманно!» Вступился некронавт, а я мысленно посетовала, что не уточнила, как эту штуку отключать. На том конце началась жаркая полемика. Впрочем, я уже знала, что заинтересует в такую минуту Астрид, поэтому наклонилась и со значением сказала два слова. «Кристен Арктанхау». Впервые за все то время, пока я находилась в палате, взгляд Астрид стал заинтересованным. «Я вся во внимании». «Ты натворила ужасных вещей, но Кристен этого не знает». Он просит перевести его в твою палату. Он готов быть рядом и держать тебя за руку, пока ты будешь медленно угасать. Удивительно, правда?» Я придвинулась ближе. «Ты умираешь, шастрит Тебя не могут спасти. Вопрос только в том, готова ли ты умереть в одиночестве и презрении». Девушка отвернулась, пряча задрожавшие губы, быстро вытерла здоровой рукой слезы и сердито сказала. «Хорошо, спрашивай. Я расскажу, что знаю». Будь я чуть пободрее, а ситуация не такой печальной, то вскочила бы со стула и совершенно поребячье показала брату неприличный жест. «Вот так-то? еще будешь во мне сомневаться?» И ничего, что сама я тоже в себе сомневалась. Главное — результат. Но я лишь устало кивнула и задала первый вопрос. «Что ты сделала со звездокрылами? Астрид прыснула от смеха, а после с кривой улыбкой и потухшим взглядом произнесла. «Ты думаешь, что все началось вчера, и ты заблуждаешься. Все началось задолго до этого дня, в самом начале учебного года, когда в академии пропал этаж. И я вздрогнула от внезапной догадки». Астрид откинулась на подушку, и посмотрела в потолок, а когда заговорила, голос ее казался далеким и безучастным. Я была там, на том самом этаже, когда пространственные переходы с двух сторон засбоили и погасли. Преподавателям с Магмеха потребовалось три часа, чтобы заменить сгоревшие детали и настроить порталы. Ошибка. Сбой. Такое случается. Вот что сказали, вытащив меня оттуда». «И знаешь что?» Она перевела свой отсутствующий взгляд на меня и криво усмехнулась здоровой половинкой рта. Та, что встретила меня на этаже, сказала то же самое. «Кто Астрит, Кто там был?» «Женщина. Лет 30-40, Высокая. Волосы невзрачные, тонкие черты лица. И да...» На ней не было ни формы, ни браслета. Что она хотела? Думаю, что она караулила Веронику. У нее был прибор, который считывал передвижение адептов. Она искала подорожную и, видимо, не знала, что нас приехала на Остров-две. Зачем ей понадобилась твоя сестра? не зачем Ей требовалось поговорить или запугать адепта с факультета Звездокрылов, и выбор пал на Веронику. Но я удивлена, что ты не спрашиваешь о самом главном, о своей роли в этом деле. Я нахмурилась, пытаясь понять намек, но ни одной связной мысли в голову не шло. Она пыталась убить тебя, дурочка. Что? Что? Словно эхом откликнулся брат по связи. Представь себе, дамочка уже тогда знала, что ты сестра ректора, и попыталась устранить. «Представляешь масштаб скандала из заголовки «Сестра ректора погибла в первый месяц обучения, кто следующий?» «И ты согласилась устранить меня?» На лице Астрид мелькнуло удивление пополам с обидой. «За кого ты меня принимаешь? За демона в юбке?» «Честно говоря, да. Может, конечно, не демона в юбке, Но ту еще беспринципную влюбленную в Криста на змеюку в ней видела точно. От Астрид я ждала только худшее. Может, поэтому не сильно поверила в сказанное далее. Женщина предложила сделку она дает мне специальную иглу. Я, пробираюсь в черный сектор случайно задеваю тебя достаточно лишь царапины, и яд доделает все остальное. А после мне пообещали неприлично большую сумму денег и возможность уплыть с острова. Но я отказалась. А тут и преподаватели подоспели. Видимо, они нашли кого-то другого на эту роль. Глухо пробормотал брат. «А я сразу сказал, что порез этот странный!» Ворчливо напомнил Тихон, которому пришлось лечить мою руку. «Адриана могла умереть», — заметил Хэттонаж, — но так многозначительно, что окончание фразы «Если бы не моя кровь» даже не пришлось произносить. «Как видишь, я не такая сволочь, как тебе казалось», — усмехнулась Астрид. Но что-то смущало в ее рассказе. Смущало настолько, что я вспомнила про отчисленную лекарку и подалась вперед, точно гончая, почуявшая добычу. «Это ты подставила Таину знающую?» Астрид посмотрела в потолок, покусала нижнюю губу и дернула подбородком. Подставила это через чур громко сказано. Скажем так, я просто вынесла мусор раньше положенного срока. Ты забрала перчатки, которыми она обрабатывала мою рану из мусорной корзины, и оставила те, что были испачканы ядом, едожала, чтобы на знающую пали все подозрения. Понятливо кивнула я, а девушка на больничной койке слабо пожала плечом. Своей вины она не ощущала. «А я говорил, что Таина не виновата». Услышала я голос Мэла в наушнике и озадачилась. «Разве они были знакомы с адепткой-знающей?» «Ладно», — собралась я с мыслями. «Если ты отказалась от предложения той странной женщины, то как вышло, что вчера звезда Крылы заразились непонятной болезнью. Астрид вздохнула и с отвращением и ненавистью посмотрела на покрытую язвами руку. «Меня провели как ребенка! Прошипела она и сжала руку в кулак. «Та дамочка нашла меня вчера утром. Кстати, радуйся. Она оставила мысли о твоих пышных похоронах и вместо этого решила устроить повальный мор среди завров» сказала, что именно я должна спровоцировать вспышку болезни. Мне всего-то и надо, что проникнуть в один из вольеров едожалов и воспользоваться тем же артефактом, что применили к тебе. Взамен я получаю возможность уехать с острова. И я согласилась, но... Но отравить едожала тебе совесть не позволила. Небовзоры склонны взрывать все, что кажется им подозрительным. И тогда ты подумала о добродушных лапочках... «Звезда крылах типа того. Я уставилась на девушку, как на что-то инородное. Меня едва не колотило от чувства несправедливости и порицания политики избирательности, которой так искренне руководствовалась Астрит. Убить Адриану Нэш? Что вы, я не такая! Подставить тайну знающую? Да расплюнуть!» «Своих завров я травить не буду, мне жалко, а какие-то там звездокрылы пусть дохнут». «Вот как так можно?» Кракен умер. Тьма умерла. Все остальные в очень плохом состоянии. Попыталась достучаться я до совести Астрид, но с тем же успехом можно было стыдить капельницу. Вместо искреннего раскаяния в содеянном девушка пожала здоровым плечом и равнодушно уставилась в потолок. «Нет, ну что за человек?» «Ладно», — оставила я попытки поменять чужие моральные ценности и принялась перечислять. Ты напоила Веронику снотворным и забрала ее форму звездокрыла вместе с боевой манжетой. Воспользовалась суматохой и проникла в черный сектор, применила артефакт и наслала мор. После вернулась обратно в комнату, «Поменяла одежду и разбудила сестру? Так?» Астрид вяло покивала и с неожиданной болью в голосе выпалила. «Та женщина пообещала! Она сказала, что я не пострадаю и смогу уехать! Как же!» «Если это программируемый вирус, то при наличии артефакта я могу остановить распространение болезни!» Услышала я приглушенный голос господина Клеба в наушнике. «А что насчет полностью вылечить?» Тут же спросила Эрика Магни. Затруднительно, но можно попытаться. «Ряна, спроси у неё». Начал брат, но я сама все поняла. «Куда ты его спрятала? Куда ты делал артефакт?» «Вернула». «Вернула?» Не поверила я. «Прости, но это звучит слишком неправдоподобно, чтобы хоть кто-то, знающий тебя больше десяти минут, купился на столь откровенную чушь». Девушка помолчала, прикидывая, что еще сможет выторговать для себя. Я замерла, тревожно вглядываясь в ее лицо в ожидании ответа. Подозревая, что преподавательский состав за дверью тоже непроизвольно затаился, боясь спугнуть приступ откровенности Астрид. «Моя сестра», — наконец сказала та. Вероника ничего не знала и не должна пострадать. Обещай, что она продолжит учиться, и никто из адептов не узнает, что я... Что Звезда Крылов убила... Что это сделала я. Я молчала, не вправе давать такие обещания. Наушник негромко щелкнул и голосом брата дал свое ректорское слово, что все останется в тайне. — Да, хорошо, они согласны, — озвучила я. Астрид смиренно откинулась на подушке и устало сказала. «Он в моей комнате. Я засунула его внутрь трубы для шторки в ванной. Принял», — сообщил Мел, а Дариан скомандовал. «Уходи, мы узнали достаточно». Я молча поднялась со стула, постояла. Надо было что-то сказать, но я так и не нашла в себе слов. Или искренности. Развернулась. Пересекла палату, подняла перчатку, чтобы разблокировать двери карантинного бокса, но уйти не смогла. Обернулась и хмуро посмотрела на умирающую адептку. «У меня только один вопрос. Почему, Астрид? Почему ты согласилась на предложение той женщины? Тебя ведь никто не держал. Ты могла покинуть это место в любой момент». Ты могла даже не писать заявление об отчислении, просто собрать вещи и сделать ручкой. Зачем тебе устраивать мор среди звездокрылов и закрывать всю Академию?» Астрид осталась лежать обессиленной куклой и даже не приподняла веки. «Я не хотела уезжать из Академии одна. Я хотела вернуться домой вместе с Кристоном. И чтобы все было как раньше, до того, как он попал на факультет едожалов». До того, как он узнал тебя. Тихо прошептала она. Кристон никогда бы не уплыл отсюда со мной. Не сейчас, когда он встретил тебя. Утро следующего дня стало днем похорон. Тело Кракины и тьмы унесли на пустырь в центре одного из островов архипелага берег костей и сложили костер. Все завры, как по команде, поднялись в небо. Криками прощаясь с погибшими сородичами, белоснежные небовзоры, яркие неповоротливые едожалы, черный силуэт мясника и крошки бестия. Остальные звездокрылы остались в вольерах черного сектора. Благодаря стараниям господина Клеба, Хэттанаша и адептов Магмеха, работавших всю ночь, заразившиеся завры уже шли на поправку. Но оставались слишком слабы, чтобы взлететь. бело синяя черная стая с матриархом во главе сделала круг почета над телами погибших собратьев и рванула высоко-высоко под облака. Лишь пятеро белоснежных небовзоров спустились ниже и синхронно выдохнули газ на погребальный костер. Пламя, взметнувшееся вверх, осветило это холодное утро, и было видно далеко вокруг. Так далеко, что кристон Арктанхау, который дежурил до рассвета возле постели больной подруги, встал и подошел к окну, привлечённый вспышками. «Что там?» — слабым шепотом спросила девушка. «Они хоронят своих друзей». Так же тихо отозвался северянин и покачал головой. «Как же печально видеть такое!» Он протяжно выдохнул и повернулся. «Астриц, а ты...» Но астрид подорожная неподвижно лежала на больничной койке. Лицо девушки застыло в маске умиротворения и спокойствия.